Этот камень был гладким. Старыгин сразу же понял, что его касались совсем недавно. Он даже ощутил тепло человеческих рук, что было явным преувеличением. Как бы там ни обстояло дело со смертью Педра, здесь в этом подземелье он точно не появлялся несколько месяцев. Дмитрий присел на корточки и схватился за камень. Это оказалось просто. Он очень удобно лёг в руку. Старыгин Легко повернул камень вокруг своей оси по часовой стрелке и поднялся. Ничего не случилось. Стена не обвалилась, как в голливудских блокбастерах, не забил из неё фонтан воды и не полыхнула огнём. Также не открылось в стене маленькое потайное дверца. Старыгин снова наклонился и вернул камень на место. И опять ничего не случилось. Камень поворачивался совершенно легко и бесшумно. как будто не простояла стена лет 800. Не иначе, как Педро в своё время тщательно смазал механизм. Дмитрий Алексеевич повернул камень против часовой стрелки, и снова ничего не произошло. Тогда он стал беспорядочно крутить его туда-сюда, пока не остановил езвительный вопрос Марии. Слушайте, во мне надоело. Ясно же, что ничего не получится. Все они такие Сабиль и подумал, запыхавшийся и измазанный пылью Старыгин. Вечно норовят сказать гадость под руку. Это с лицом юной мадонны ту даже. Нет бы поддержать в трудную минуту, сказать, что верит в меня, что всё обязательно получится, так нет же. Ой, эти женщины. В растерjurстве он как-то не подумал, что своими замечаниями в процессе работы сам обидел девушку, и теперь она старается отплатить ему той же монетой. Однако Не такой был человек Дмитрий Алексеевич, чтобы опускать руки при первой неудаче. Работа реставратора приучила его к терпению и к умению не обращать внимания на досадные мелочи. К тому же он всегда верил в свою интуицию. Он на правильном пути. Попасть за стену можно с помощью этого камня. Нужно только выяснить, каким образом его повернуть. Старогин отошёл от стены и оглядел её издали в свете фонаря. Потом перевёл взгляд на Марию. Девушка смотрела на него спокойно, как видно, ехидничать долго не было ей свойственно. Судя по всему, начал он: "Мы имеем здесь, если можно так выразиться, старинный сифовый замок. Да-да. Следует повернуть камень в разные стороны нужное количество раз и дверь откроется", подсказала Мария с невинным видом. Что-то вроде того. Старый ген был сама кротость. Только нужно знать код. — снова подсказала Мария. — А вы его не знаете. — Вы тоже. — любезно улыбнулся Старыгин. — Так что давайте договоримся прямо сейчас. Либо мы возвращаемся в вашу мастерскую, либо попробуем порассуждать. А вось и придет в голову умная мысль. Лично я склоняюсь к последнему. Неохота возвращаться несолонно хлебавши — это не в моих правилах. — Я с вами. — Я с вами. Мария улыбнулась открыто и дружелюбно. Золотистые искорки заплясали в её глазах. Недавняя размолвка была забыта. "Каким кодом люди обычно закрывают и открывают свои личные сейфы?" спросил Старыгин вслух и сам же ответил. "Самый примитивный случай год рождения или число, если нужно всего две цифры, или день рождения сынок, к примеру, или любимой собачки", подсказала Мария. Но здесь ведь не личный сейф. Число поворотов должны были знать хотя бы несколько людей. Вот именно. О чём думал человек, смастеривший это устройство? О собственном дне рождения? Вряд ли в XII веке каждый знал точную дату, хотя календарь был. К тому же, насколько я знаю, у арабов дата рождения не считалась особым праздником. больше внимания обращалось на дату смерти, поскольку считалось, что это рождение к вечной жизни. Какое число знали все: богатый и бедный, простой человек и учёный, воин и купец, думают дату рождения своего главного пророка, Магомета. Но вот беда. Я-то её не знаю. 12-е число месяца Раби аль-Авваль. незамедлительно последовал ответ Марии. Год, кажется, пятьсот семидесятый. В этом году этот праздник приходился на девятнадцатое марта. Умница! Старыгин едва не прослезился, подскочил к стене и быстро повернул камень. Сначала один раз вправо и сразу же два раза влево. И тотчас стена пришла в движение. Она заколебалась, а потом плавно пошла вниз, как автоматические ворота гаража. Словно было сделано не из отдельных камней, а из чего-то цельного. За импровизированной дверью простирался узкий тёмный коридор. Пошли? спросила Мария, отважно занося ногу. Стена к тому времени почти опустилась. Пошли, согласился Старыгин, хотя душу ему сжало нехорошее предчувствие. Он оглянулся и заметил аккуратно прислонённый к стене коридора толстый железный прут. который наверняка стоял там не просто так. Старый ген готов был поклясться, что этим прутом Педра или тот, кто посещал это таинственное место до них, заклинивал опускающийся кусок стены. Уж больно удобно оказалось это сделать. Неизвестно, как поведёт себя древняя дверь дальше. Вдруг через некоторое время сама поднимется, встанет на прежнее место, и снова проход будет заканчиваться непроходимым тупиком. Очевидно, изнутри опустить кусок стены никак не получится. Подложив прут под механизм, Стрегин несколько приободрился, выхватил у Марии фонарь и поднял его повыше, чтобы осветить помещение. "Боже мой!" воскликнула Мария. "Что это?" С двух сторон неширокого прохода были вырублены в скале небольшие ниши, забранные решётками. И такова была их прочность, что решётки были почти не тронуты, только сильно проржавели. Старыгин подошёл к ближайшей нише и поднял фонарь. В глубине камеры лежал скелет. Вполне сохранившийся скелет, по которому надо думать, можно было бы изучать строение человеческого организма, если бы не одно обстоятельство. У скелета не было головы. Впрочем, череп нашёлся в другом углу камеры. словно кто-то закинул его туда ради мрачной шутки. В следующей нише ничего не было, зато напротив, прямо у решётки, сидел ещё один скелет. Все кости у него были на месте, так что по нему действительно вполне можно было изучать человеческую анатомию. Соседняя ниша также была пуста, и секция напротив тоже. А дальше нашлось сразу несколько скелетов, сохранившихся не так хорошо, как первые два. Вы были правы, сказал старый ген, невольно понижая голос. Здесь и вправду в древности была тюрьма, где мавры держали христианских пленных. Вот почему тот проход со стеной нельзя открыть изнутри. Мавры боялись, что узники сбегут. Хотя как можно отсюда сбежать, не представляю. Мария болезливо держалась к нему поближе. Фонарь освещал ниши одну за другой. Не все их обитатели сохранились в приличном, если можно так выразиться, виде. Кое-где валялась просто кучка костей, иногда скелеты были прикованы цепями. Ужасно, Мария зябко поежилась. Тут самое настоящее кладбище. Старый Еген верно понял её настроение. Не следовало бы им нарушать покой мёртвых. Однако Педро Мендес для чего-то хотел, чтобы они сюда попали. Он подхватил Марию под руку и зашагал быстрее. Коридор тянулся вглубь, изредка от него отходили в стороны ответвления, заполненные такими же нишами. «Просто равелин Петропавловской крепости», — раздраженно подумал Старыгин. Вскоре коридор расширился, перешел в просторный зал, где сохранились грубо вырубленные подобия каменного стола и скамьи. На полу валялись несколько скелетов, тускло блеснули доспехи. Старыгин поднял кривой клинок и сказал, что он Изъеденный ржавчиной другой меч лежал рядом, без рукоятки. Это тюремщики, сообразил он, кивая на кучу скелетов, потом прошёл вперёд. Так вот, в чём дело. Широкий когда-то проход, через который надо полагать входили и выходили стражники подземной тюрьмы и вводили узников, оказался завален камнями. Очевидно, это единственный выход, сказала Мария. Случился обвал, а изнутри они проход открыть никак не могли. Испанцы захватили Ронду. Люди, знавшие, как пройти в тюрьму, погибли или сбежали, и узники вместе со стражей умерли тут от голода. Но мы-то что тут делаем? Что это? проговорила вдруг Мария, настороженно прислушиваясь к тишине подземелья. Вы что-то слышали? удивлённо спросил Старыгин. кроме нас с вами здесь есть только эти несчастные, а они давно уже молчат. Он окинул взглядом скелеты узников. — Помолчите и вы, — оборвала его девушка, подняв палец. — Неужели и теперь не слышите? Старыгин прислушался, и на этот раз он тоже уловил какие-то странные звуки, доносившиеся с той стороны, откуда они только что пришли. Он не мог понять природу этих звуков, тем более что подземелье рождало гулкое и странное эхо, искажавшее любой звук. Однако в этом загадочном шуме было что-то зловещее. "Он приближается", испуганно прошептала Мария и схватила Старина за руку. Таинственный шум действительно приближался, и теперь уже можно было отчетливо расслышать звуки тяжелых шагов, от которых сотрясалась почва, и еще какой-то низкий ракучащий звук. напоминающей отдалённую грозу. Господи, что это? воскликнул Дмитрий Алексеевич, вглядываясь в темноту. В конце прямого тоннеля, предшествующего подземной тюрьме, показались два зелёных огня. Они приближались с угрожающей быстротой, и теперь было уже отчётливо слышно глухое, грозное рычание, хейпле дыхание и тяжёлые прыжки неизвестного создания. Старогин направил в его сторону свет фонаря. Но в этом свете только ярче засверкали зелёные глаза чудовища. Разглядеть же его не удалось. Что это? повторила Мария, вцепившись в руку своего спутника. Это какой-то зверь, но «Да уж точно не человек, выкрикнул Старыгин, бросаясь на утёк и волоча за собой трясущуюся от страха Марию. Бежим, пока не поздно. От него не убежишь, пробормотала девушка, но тем не менее припустила изо всех сил. Да что же это такое? Это какое-то из чти ада. Просто такого не бывает. Разбудите меня, я, наверное, сплю. Старыгин не ответил. Он берёг дыхание и силы. Они свернули в боковой проход, забранных решётками камер тут не было. Скелеты валялись прямо на полу. Нам не уйти, задыхаясь, сказала Мария. Она была права. Жуткое чудовище явно нагоняло беглецов. их разделяли теперь лишь несколько метров. Бегите вперёд, крикнул Старыгин, выпуская Марию из рук, и повернулся навстречу приближающемуся ужасу. Теперь расстояние между ними настолько сократилось, что в свете фонаря Дмитрий Алексеевич смог разглядеть это кошмарное порождение тьмы. Впрочем, это ничего ему не дало. Он увидел только круглые, светящиеся зловным зелёным огнём глаза. огромную распахнутую пасть с торчащими из неё кривыми жёлтыми клыками. Ещё одна секунда, ещё один прыжок, и всё будет кончено. Страшные клыки сомкнутся на горле Старыгина. "Бегите!" раздался у него за спиной взволнованный голос Марии. "Слишком близко. Она слишком близко, и чудовище нагонит её, расправившись со Старыгиным". Он не думал. На это просто не было времени. Включились какие-то древние первобытные инстинкты, сохранившиеся ещё с тех давних пор, когда отдалённые предки Старыгина, вооружённые каменным топором или примитивным копьём, охотились на диких зверей или защищали от них себя и свою семью. Старыгин схватил один из истлевших скелетов, останки несчастного узника подземной тюрьмы, и швырнул их в морду своего жуткого преследователя. Ужасное создание грозно зарычало. Прижала скелет к полу пещеры тяжёлой как тистой лапой и склонилась над ним. Послышался леденящий душу хруст костей. Чудовище одним движением челюстей разгрызло позвоночник мертвеца. Воспользовавшись секундной заминкой монстра, Старыгин развернулся и бросился прочь вслед за Марией. Она не убежала далеко и поджидала его в нескольких метрах от подземной теремы, там, где подземелье сужалось, переходя в новый коридор. Бегите, выдохнул Старыгин, поравнявшись с девушкой. Я постараюсь его задержать. Бесполезно, отмахнулась Мария. Смотрите, может быть, мы сможем опустить эту решётку. Действительно, в этом месте, где заканчивалась средневековая тюрьма, под потолком подземелья была закреплена древняя заржавленная решётка. Старыгин подпрыгнул, ухватился за прутья и повис на них. В первый момент решётка не поддалась, её механизм заржавел, за многие столетия, но Старыгин раскачался, стараясь сдвинуть ее с места. Под его весом решетка со страшным скрипом поддалась и вдруг поехала вниз по каменным направляющим. Старыгин едва успел спрыгнуть и откатиться назад к Марии. Решетка обрушилась вниз и с тяжелым лязгом заперла выход из тюрьмы. Буквально в ту же секунду жуткое создание, успевшее... расправиться с останками несчастного узника, устремилась вперед и с размаху налетела на железную решетку. От этого удара, казалось, вздрогнула сама земля, но средневековая решетка устояла. «На совесть делали мавры», — восхитился Старыгин. «Умели работать». Чудовище бесновалось по ту сторону решетки, бросалось на нее всем своим весом, грызло толстые прутья страшными зубами. Старыгин попытался рассмотреть его. «Старыгин». Узкий луч фонаря не позволял разглядеть существо целиком. Он выхватывал из мрака то одну, то другую часть монстра. Старыгин увидел мощное, гибкое тело хищника, огромную круглую голову, зубастую пасть. Всё это больше напоминало порождение ночного кошмара, чем живое существо. "Что же это такое?" прошептала Мария, как заворожённая, разглядывая беснующееся за решёткой зверя. Это существо обитает здесь под землёй, не думаю, с сомнением отозвался Стругин. Наверняка всему этому есть какое-то разумное объяснение. Интересно, долго ли выдержит решётка такой напор? пробормотала Мария, невольно вздрогнув. Действительно, страшное создание раз за разом бросалось на железные прутья всем своим весом, и казалось, что перед его силещи не какая преграда долго не устоит. Лучше бы нам находиться в другом месте, когда это произойдёт, проговорил Старыгин и зашагал по коридору прочь от подземной тюрьмы и её страшного обитателя. А как мы потом отсюда выйдем? осведомилась Мария, нагоняя его. Давайте решать вопросы по мере их поступления, отмахнулся Старыгин. Создатели подземелья должны были предусмотреть запасной выход. Тогда бы все эти люди не умерли тут от голода. Старагин понял, что сморозил глупость. В крайнем случае мы подождем, а потом вернемся к решетке, и через подземную тюрьму проберемся к тому проходу. Не вечно же этот монстр будет ее стеречь. Вы же не думаете, что это мифический подземный страж подземелья? Я уже не знаю, что и думать, — испуганно проговорила девушка. Но кажется, это не призрак, а чудовище из плоти и крови. То есть ему надо чем-то подозреться. питаться, а тут, кроме скелетов, нет ничего. Может быть, от того он на нас так и набросился? Старыгину и самому приходила в голову эта мысль, но он постарался ее прогнать. Они молча шли несколько минут. Позади время от времени раздавались глухие тяжелые удары. Чудовище все еще бросалось на решетку, надеясь рано или поздно сокрушить ее. Вскоре коридор свернул налево, а затем и перешел в каменную лестницу, спускающуюся еще ниже, в самые глубины подземелья. «Не нравится мне все это», — проговорила Мария, взглянув в глубину коридора. «А еще больше мне не нравится упорство нашего зубастого друга», — ответил Старыгин и решительно зашагал вперед. Мария признала его довод убедительным и двинулась следом. Свет фонаря едва разгонял глубокий мрак, освещая ступени. «Свет фонаря едва разгонял глубокий мрак, освещая ступени». К счастью, лестница оказалась не очень длинной и снова перешла в прямой коридор. Он был ниже и уже прежних тоннелей. По стенам его стекали тёмные капли, собираясь на полу в небольшие лужицы. Что за странный запах? Мария дотронулась до плеча Старыгина. Дмитрий Алексеевич замедлил шаги, отвернулся до влажной стены и удивлённо проговорил: "Это нефть. Подземелье проходит через нефтиносный слой, и нефть буквально сочится из стен. Вот обрадуются городские власти, усмехнулась Мария, если, конечно, они об этом узнают. Не волнуйтесь, мы скоро выберемся, поспешил успокоить её Старыгин. Девушка в ответ промолчала. Неожиданно коридор расшидился, и Старыгин с Марией оказались в круглой пещере, свод которой уходил во мрак. Куда где этот свод подпирали толстые деревянные опоры. В стороне от входа на полу тянуло обширная нефтяная лужа. Что это? прошептала Мария, показывая на бесформенную тёмную груду в углу помещения. Старый ген направил туда свет фонаря, и они разглядели ещё один скелет, точнее, самую настоящую мумию, у которой сохранились ещё высыхающие ткани тела и даже лица. Ессущее лицо сложилось в чудовищную уродливую улыбку, словно мертвец, перешагнув границу жизни и смерти, узнал по ту её сторону что-то удивительно смешное и теперь издевается над живыми. "Господи", вскрикнула Мария, разглядев оскал мертвеца. "Это ещё один узник мавританской тюрьмы". "Не думаю", тихо отозвался Старыгин. "Этот труп пролежал здесь гораздо меньше". судя по его состоянию тканей, а также по остаткам одежды. Действительно, на мертвеце была ещё полуистлевшая одежда: потерчётая куртка, клетчатая рубашка и джинсы. Скорее всего, этот человек проник в подземелье, как и мы, в поисках хранящейся здесь тайны, и здесь нашёл свою смерть. Судя по одежде, это случилось не больше 40 лет назад. Примерно тогда в Европе появились первые джинсы. Спасибо за очень уместную лекцию, огрузнула Мария. На вполне может ожидать такой же конец. Ну, зачем же смотреть в будущее так мрачно? ответил Старыгин, но в голосе его не было прежней уверенности.